Глава восьмая. Ильясов с Кулиевым вернулись к 10 часам следующего утра. Календарик с оторвающимися листками на стене в дачном доме оповестил нас, что мы благополучно дожили до 14 июня. Знаете, какое тут дело? Смущённо мямлил Мамет Расулович. Безжалостно скручивая в трубочку газету, словно пытаясь выжать из неё влагу, как из мокрого белья. Тут в газете сказано про вас. Что тут ещё такое сказано? Резко перебил Степанов и вырвал газету из рук Ильясова. Дмитрий Анатольевич оторвал страницу с нужной статьёй и пробежал по ней глазами. Я заглянула ему через плечо. Сбоку примостился Чемаков. Татьяна называлась. Боевые действия в мирное время или чёрные дни криминальных авторитетов. Вот что я прочла. Вчера, приблизительно в половине шестого вечера, в ресторане Жемчужина, Состоялась очередная расправа с человеком из числа тех, кого принято называть криминальными авторитетами. Покойный Алигбер Ибрагим Аглы Киримов, в определённых кругах более известный как Латы Алигбер, явился со своей охраной в ресторан Жемчужина для ведения деловых переговоров и был застрелен пулей выпущенный, как показала впоследствии экспертиза, из пистолета Макарова. Семеро телохранителей Киримова были расстреляны из автоматов Калашникова. И это в центре города. Полиция предполагает, что русский мужчина и девушка, встречавшиеся с Киримовым, тарасовский предприниматель Дмитрий Степанов и его телохранитель Евгения Охотникова. Высказывается предположение о причастности вышеупомянутых лиц к убийству криминального авторитета. Конечно же, как всегда, бандиты разберутся, что к чему, прежде, чем зашевелиться полиция. И колонка со сводкой криминальных происшествий пополнится сообщениями еще раз а ряде убийств. Напомним, что не так давно устранили другого криминального авторитета. Дальше шла обычная попахивающая политикой тягомотина, обвинявшая правоохранительные органы в бездействии, а также намёки на то, что мол с Карабахом у Азербайджана мирный договор, а в Баку, в самом центре города Вовсю ведутся боевые действия. Дело дрянь, заметила я, когда Дмитрий Анатольевич окончил читать и вернул газету Ильясову. Дайте я гляну, хищно попросил Эрик Иосифович и протянул руки к газете. Как же вы так вляпались, Дмитрий Анатольевич, покачал головой Алек Аниевич. «А для чего вам с Латы Олег Первым встречаться понадобилось?» – удивился Иван Васильевич. «С полицией договориться можно, а вот с бандитами...» – вздохнул Ильясов. «Да помолчите вы все!» – рявкнул Степанов. «И так тошно!» В этот момент в комнату вошла брюнетка, с которой развлекался Чумаков. Кутаясь в махровое полотенце, довольно чему-то улыбаясь, Девица расчёсывала мокрые волосы. К кому-то из вас приехали? сообщила она. Там три иномарки в вашу сторону катят. Чёрт! закричал Степанов. Если это не люди Олег Перво, я не представляю, кто это может быть ещё. Спокойно. сказала я и обратилась к принесшей неприятную весть девушке Они далеко Далеко с минуту на минуту здесь будут Нам надо спрятаться решила я. Мамет Расулович, где это лучше всего сделать? Не знаю, протянул Ильясов. Может быть. Думай быстрее, Мамет, зарал Дмитрий Анатольевич. Может быть, в погребе? Там же железки всякие, можно укрыться за ними. Пошли. Оставьте нас там, а сами делайте вид, что ничего не знаете. Так назло Мамет Расулович забыл, куда положил ключи от погреба. Наконец он их нашёл и открыл нам дверь в помещение, которое нам предстояло использовать как убежище. Когда мы уже шарили вокруг в лихорадочной спешке, где лучше спрятаться, в крычача, покрытом многолетним слоем пыли и хламом, до моего уха донёсся визг колёс тормозящих машин. Я выбрала для себя и Дмитрия Анатольевича такое место, чтобы оставался путь к отступлению. На всякий случай достала свой пистолет, сняла его с предохранителя и передёрнула обойму. компаньоны Дмитрия Анатольевича бросились к даче, даже не удосужившись прикрыть дверь погреба. Я слышала шум шагов по лестнице, ведущей на веранду. Хлопнула дверь. Совершенно не было слышно, о чём беседовали приехавшие к Ильясову на даче люди с компаньонами Дмитрия Анатольевича. Минут через 15 дверь в погреб приоткрылась пошире. Рядом со мной на полу заблестело пятно солнечного света, и в дверном проёме возник чёрный силуэт широкоплеччевого мужчины. Незнакомец спросил с сильным акцентом: "Есть тут кто-нибудь?" Мы молчали. Я углядела за спиной незнакомца ещё пятерых азербайджанцев, лица которых показались мне весьма мрачными. В руке человека, стоявшего в дверном проёме, появился пистолет, и он выстрелил. Пуля ударилась обо что-то железное и со звоном отскочила в сторону. Я открыла ответную стрельбу. Бандиты от неожиданности бросились в распыную. Тот, что стоял в дверях, скорчился на полу, так как моя пуля попала ему в ногу. Я втайне порадовалась, что не в голову. Если бандиты что-то имеют против меня и Степанова, то это по недоразумению. И я не хотела давать им реальный повод для охоты на нас. "Бежим!" крикнул я. и схватила Дмитрия Анатольевича за руку. У входа по полу катался, схватившись за ногу сраженный выстрелом азербайджанец. Я подскочила к нему, подняла на ноги и приставила дуло пистолета к его виску. «Если вы нас тронете хоть пальцем, вашему товарищу не жить!» предупредила я остальных бандитов. Прикрываясь подстреленным бандитом, словно щитом, Мы с Дмитрием Анатольевичем выбрались из погреба. Пятеро мрачных типов в кожаных куртках угрюмо взирали на нас. Каждый из них держал на мушке меня или Степанова. Кампаньоны Дмитрия Анатольевича и Чумаковская брюнетка наблюдали за происходящим с веранды. За ними с пистолетом в руках присматривал бандит. Вам всё равно не жить, уверенно сказал один из молотчиков в кожаных куртках. На вас, косяк. Вы заманили Лоты Алекпера на встречу, чтобы убить его. Нам не зачем было убивать Лоты Алекпера, возразила я. Что он плохого нам сделал? А это уж вам виднее. ответил один из поддрежников покойного авторитета Пропустите нас, мы уйдём и отпустим вашего товарища. Однако бандиты не шелохнулись. И тут кто-то набросился на меня сзади. Я даже не успела отреагировать. Мне выкрутили руки, отобрали пистолет. И мгновение спустя и я, и мой клиент оказались в полной власти головорезов Лоты Алекпера. Это должно быть конец, промелькнуло у меня в голове. Освободившийся из моих рук бандит-заложник с простреленной ногой вновь рухнул на пол и протяжно заскулил. "А ты не вой как женщина", пнул его ногой тип. твёрдо гарантировавший, что нам не жить. Мужчина должен терпеть. После этого он обернулся к нам. Сами расскажете, зачем убили Лоты Алекпера, или нам спрашивать по-особому? Мы не убивали Лоты Алекпера, ответила я. Мы вообще искали не его, а Лоты Муршуда. Нас подставил человек по имени Камиль. Значит, будем разбираться, хмыкнул бандит. Затем он набернулся и посмотрел по сторонам. Взгляд его упал на мангал с шампурами. "Фуат", молвил он. "Разведи огонь под мангалом. Будем русским предпринимателям глазики подогревать шампурами". Мой лоб покрылся испариной. Фуад отправился разводить огонь. Подонок, родивший идею с подогревом глазиков, вновь повернулся к нам. Ну так что? Будете рассказывать? Мне нечего было ему ответить. Степанов тоже молчал. Пока добела шампуры не накалятся, Фуад Из огня не вынимай, попросил садист, задумавший подвергнуть нас пыткам. Я начала догадываться, что в этой компании он был главным. Добела «Да Махмуд объявил через несколько минут Фуат, вытаскивая из огня шампур и оберегая ладонь от ожога рукавом куртки. В руки так просто не возьмёшь. Фуат двинулся в нашу сторону. Его лицо исказилось взловещей гримасой. Последний раз, спрашиваю. Наш обвинитель угрожающе притопнул ногой. Не знаю, чем бы это всё окончилось, но тут зазвонил мобильный телефон Махмуда, вожака бандитов лоты Алекпера. Фуад Подержи пока шампур в огне, приказал Махмуд и приложил телефон к уху. "Бели!" Разговор происходил на азербайджанском языке. Я не понимала ни слова. Наконец Махмуд отключил телефон. "Вам повезло. Доннёс он до нас результаты переговоров. Инквизиция откладывается на некоторое время." Сейчас вы поедете со мной. Главарь что-то крикнул своим подчинённым по азербайджански. Нас окружили и повели к машинам. Махмуд усадил нас в бежевый BMW, за руль которого уселся сам. Двое бандитов зажали нас с Дмитрием Анатольевичем, не спуская с прицела своими мощными телами на заднем сиденье. Одна за другой машины тронулись с места. Наша ехала посредине. Мы покинули дачу Мамеда Расуловича в статусе пленников. Место, куда нас привезли, оказалось всё той же злополучной кубинкой. Мы въехали на одну из узких улочек, заканчивающихся тупичком, и моторы один за другим заглохли. Махмуд и его бандиты чего-то ждали. Так прошло почти полчаса, пока со стороны одного из домиков не появился и не направился в нашу сторону какой-то сгорбленный человек, одной рукой опирающийся на костыль, а другой перебирающий чётки. Когда он подошёл к нашей машине вплотную, я смогла разглядеть его лицо. Это был глубокий старик, совершенно седой, с жиденькой бородкой и вздутыми синими венами на лбу. От карих глаз во все стороны лучиками разбегались морщины. Это создавало обманчивое впечатление, что лицо его светится добротой. Салам алейкум, сказал старик и улыбнулся. Салам алейкум. Лоты-Муршут, — ответил Махмуд и чуть склонил голову. — Отпусти их, — попросил Лоты-Муршут, кивая на нас. — Не виноваты они. — Ну, Лоты-Муршут, — взмолился Махмуд. — Я же говорю тебе, не виноваты они. Ты что, уже Лоты не веришь? Махмуд покраснел. «Верю, лоты и муршут. Конечно, верю!» Поспешно пробормотал он. «Так вот, отпусти!» «Вы свободны!» Пробормотал Махмуд, обращаясь к нам и отворяя дверцу машины. «А кто лоты Олегпера убил, я тебе сейчас расскажу!» пообещал Лоты Муршут. Мы тех ребят уже нашли, но наказывать не стали, вас решили подождать. Хотя наказывать есть за что. Моё имя псы позорные использовали, людей чуть не погубили. Лоты Муршут посмотрел в нашу сторону. Кстати, и вам, друзья, есть на что поглядеть. Так что пойдемте все вместе. — Лотый, Муршут, вы в какой машине поедете? — спросил Махмуд. — Зачем машина? Я пешком ходить предпочитаю, ноги разминать. Это недалеко ведь. А вы, наверное, уже старенькие, на сердечко жалуетесь? Вам пешочком никак нельзя, а? Махмуд смутился. Что вы, Латимур-шут? Просто я вам, как человеку уважаемому, предложить хотел. Пойдём пешком. Мы все вылезли из машины. Воздухом побольше дышать надо, говорил Латимур-шут, ковыляя вдоль замусоренного тротуара. Хотя какой воздух в нашем городе! Лист с дерева сорвешь, потрешь пальцами, а пальцы черные. Когда я о варенком бегал, Баку почище был. Минут через десять мы оказались у ничем не примечательного одноэтажного дома, похожего на тот, в котором жил Джейхун. усмихнулся Лоти Муршут и отворил дверь. Мы миновали квадратный дворик с краном, торчащим из асфальта у стены, из которого по каплям сочилась вода, и оказались под ли прикрытого железной крышкой люка, который охранялся богатырём характерной внешности, судя по голубым глазам и русым волосам, русским. Открывай, Илья, попросил Лоты Муршут. Илья нагнулся и чуть приподнял крышку люка. Та, видимо, была тяжёлой, и Илья с трудом отодвинул её в сторону. Нашему взору открылись каменные ступеньки, ведущие в выдолбленное в земле помещение, из глубины которого струился свет. А тута доносились обрывки чьих-то разговоров. Лотыму шут начал спускаться. За ним последовал Махмуд. За Махмудом один за другим головарезы, Лоты, Олегпера. Последней была я, прикрывавшая Дмитрия Анатольевича сзади. Илья задвинул крышку люка на место. «Не очередная ли эта ловушка?» Тоскливо подумала я, но отступать было поздно, как и всегда. Когда Илья перекрыл крышкой люка поток дневного света, я поначалу полностью растерялась в надвинувшейся на меня со всех сторон темноте. Впереди брезжил электрический свет, но этого было явно недостаточно – чтобы любоваться окружающей обстановкой. Пришлось двигаться на ощупь. Стены оказались сырыми и холодными. Потом мои глаза привыкли, хотя, собственно говоря, смотреть было не на что. Только щели да пятна плесени на стенах. Вскоре мы достигли конечной цели пути. Довольно просторное помещение, куда нас привел Лотый Муршут, оказалось неким подобием бункера. У потолка висел патрон с 60-ваттной лампочкой, свет которой придавал обстановке тусклый желтый оттенок. В бункере находилась куча людей. Личности большинства из них не оставляли сомнений вроде профессии, выбранной ими в качестве жизненного креда. Бандитизм. Несколько человек, избитых так, что лица их представляли собой просто куски кровавого мяса, валялись на полу у стены. В бункере невозможно было дышать из-за табачного дыма, а открыть какую-либо форточку с целью проветрить помещение не было никакой возможности. В одном из избитых я узнала Камиля. Он теперь вовсе не походил на бравого молодца в военной форме, только что демобилизовавшегося из армии. Время от времени парень судорожно приоткрывал рот, и тогда обнажалась почти полностью лишённая зубов челюсть. Правый глаз Кямиля не открывался. Мышцы лица представляли собой сплошную гематому. перепачканную запекшейся кровью. «Салам алейкум!» – кивнул Лотый Муршут всем, кто находился в помещении. Я поймала на себе затравленный взгляд Кямиля. Казалось, он молил о пощаде. Но Лотый Муршут обратился в первую очередь не к нему, а к другому человеку, тоже зверски изувеченному. «Ну что, Али, рассказывай, зачем это тебе лоты Аликпера к Аллаху отправить понадобилось?» Внезапно Махмуд увидел среди избитых своего знакомого. «А ты, Аббас, как сюда попал?» – спросил он. Но Аббас не ответил. Али сплюнул кровью. «Не прав был Аликпер!» заявил он. В чужие дела полез. Клянусь мамой. Лотымур-шут укоризненно покачал головой и наровоучительно проговорил: "Ай-ай-ай. Нехорошо родной мамой клясться, особенно когда врёшь". "Клянусь мамой", упрямо повторил Али. "Эй, Али, с кондиционерами дельце провернуть хотел", продолжал лотый муршут. "Думаешь, я не знаю? У меня по всему городу уши до да глаза имеются. И всё у тебя складывалось, и барыш неплохой выходил, да только в аллегпера всё упиралось. Сферу его влияния затронуть пришлось бы". А Олег Перро это не понравилось бы. Ой-ой-ой, как не понравилось бы. Вот ты решил его того. Ребята, отшлёпайте его маленько, чтобы не врал больше, когда мамой клянётся. А мы пока с другим орлом побеседуем. А? Камиль, ты же у нас орёл. Над молодыми в армии издевался. Деньбилем был полноценным. Думаешь, я не знаю? А когда сам духом ходил перед дедами, клоун мнечил. Они тебя, девочку, заставляли изображать. Весело все смеялись, когда ты маечку на трусики, словно платьице, натягивал. Или не было такого, а? Орёл. Камиль что-то невнятно прохрипел в ответ. Ну, рассказывай, малыш, как ты додумался Аликпера за меня выдать? Не могу. Человека подставлю. С трудом выговаривая шипящие согласные, произнёс Камиль этого по понятиям никак нельзя. Харёк. А сам-то ты или твой пошок, так ведь зовут того, кого ты подставлять не хочешь. Сами-то вы по понятиям жили. Кстати, пошок твой сейчас в аду с шайтаном общается. Не может быть. Может Или ты Лоты не веришь? Есть шанс убедиться. Сейчас мы тебя отправим к шайтану, вот там и расспросишь, Пашка, врал Лоты муршут или нет. Не надо, простонал предатель. Что, не надо? К шайтану не надо. Я расскажу. Рассказывай. Пошок ведь наркотой приторговывал, а я иногда подгонял ему клиентов. А в этот раз дельце посерьёзнее наметилось. Вот эти двое, Кямель указал на меня и на Степанова. Вас лоты Муршут и Скали. А пошёл с блатными якшается. Вот я и решил с ним переговорить. Говорю: "Есть мол лохи богатенькие, крышу хотят, самого Лоты Муршуда отыскать пытаются. Может, действительно им подсобить?" А пошок отвечает: "Я же ли лохи, то как раз хорошие ребетишки. сейчас таких доверчивых и разыскивают, чтобы подставить. Ну вот и передали просьбу этих двоих в точности Лоты Аликперу. Он пришёл навстречу, а там его сразу кто же это Лоты Аликперу передавал? Удивился Махмуд. А вон он, красавец. и внул Латимур Шут на того, кого Махмуд назвал, как зашёл в бункер Аббасом. Предатель, сука, процадил сквозь зубы Махмуд. Но как вы обо всём узнали, Латимур Шут? Официант в жемчужине слышал. Как удивились эти русские, когда уяснили, что перед ними не я, а Алекпер. и доложил, куда следует. Я вообще свой нос в чужие дела не сую, хотя знаю обо всём, что в городе творится. Но когда моё имя так нагло используют, тут уж извините, считаю своим долгом во всём разобраться. И что вы теперь с этими негодяями собираетесь делать? осведомился Махмуд. «Я? Я ничего. Я с русскими поговорить собираюсь. А они ведь так долго меня искали, столько всего пережили, прежде чем найти. А вот вы, может, и знаете, что делать. Я, пожалуй, вас оставлю поговорить по душам. Мои ребятки приглядят, чтобы вы лишка не сотворили». «А нам пора! Идемте!» Последние слова Лотый Муршут адресовал мне и Дмитрию Анатольевичу. Вслед за бакинским криминальным авторитетом мы покинули страшное место, напоминающее бункер. «Первые круг ада пройдут уже на земле», – пообещал Махмуд на прощание. Когда мы поднялись по лестнице к выходу из люка, Латимур Шут чётками постучал несколько раз по отрезающей нас от внешнего мира крышке люка. Крышка заскрипела. Дневной свет больно ударил, словно стегнул хлыстом по моим глазам. Я зажмурилась. Когда я смогла открыть глаза, первое, что я увидела, был Илья. улыбавшейся невинной детской улыбкой. Спасибо, Илья, поблагодарил Латимур Шут. Не за что, Латимур Шут. Счастливо тебе, Илья. Да не оставит тебя Господь. Искраного дворики продолжала сочиться вода. Даже не верилось, что под нашими ногами Под бронёй из асфальта кто-то сейчас проходит первый круг ада. Лотыр-шут отворил дверцу, ведущую на улицу. Только оказавшись за пределами пыточного двора, я смогла вздохнуть спокойно. Пойдёмте в чайхану, предложил Лотыр-шут. Там вы сможете задать мне свои вопросы. Ближайшая чайхана располагалась в метрах в 100 от того места, где предатели готовились к встрече с шайтаном. Собственно говоря, чайхана представляла собой просто несколько столиков, выставленных на улице. На каждом сверкала хрустальная пепельница. Занятыми оказались всего два столика. За одним сидели трое взрослых мужчин в белых рубашках и галстуках. Они не спеша попивали чай и курили. За другим отдыхала компания подростков. Они занимались абсолютно тем же самым, только вели себя чуть пошумнее. — А я ведь знаю, что не нужна вам никакая крыша. Задумчиво произнёс Лоты Муршот: "Что-то другое вам требуется? Поделитесь?" "Не знаю даже с чего начать", пробормотал Степанов. "После всего, что я видел, мне как-то жутко обращаться к вам с подобными нелепостями". "Да ты уж не бойся, расскажи как-нибудь. Может, и правда в беду какую попал?" Я людям в таких случаях в помощи не отказываю. Латимур Шут закурил папиросу без фильтра. Его взгляд устремился куда-то вдаль. Густой сизый дымок отрывался от папиросы и медленно поднимался к ослепительно голубому небу. Наверное, Латимур Шут что-то вспомнил, так как его губы тронула лёгкая улыбка. «Понимаете», – отважился начать разговор Дмитрий Анатольевич, – «у меня убили жену». Лицо Лоты Муршуда моментально преобразилось. Некоторые складки на его морщинистом лбу вдруг стали глубже, придав ему хмурое выражение. «Я хочу найти людей, которые это сделали», – продолжал Степанов. хорошее дело одобрил Латымур Шут. Зло должно быть наказано. А жена это святое. Это мать твоих детей. У меня нет детей, смущённо пробормотал Дмитрий Анатольевич. Неважно. Так вот, найти виновных в смерти жены дело святое. Только как я вам помогу? Я ведь не частный сыщик. Конечно, если понадобится, из-под земли любую сволочь достану. Только вот в чужие дела нос не сую. Я уже говорил об этом. Нет, Лотымур-шут покачал головой Степанов. У меня и мысли не было просить вас заняться частным сыском. Это мы как-нибудь сами. Просто у меня есть подозрение, что кто-то из моих людей все это устроил. Да, предатели – самые опасные враги. Думаешь, друзья, а отвернешься на миг, так они как змеюки бросятся на тебя, чтобы ужалить. Так вот, вернулся к прерванным рассуждениям Дмитрий Анатольевич. Решил я изучить биографию моих компаньонов по бизнесу и узнал, что кое-кто из них был знаком с вами. Алик Кулиев. Не знаю, правда это или нет, но он рассказывал, что ещё будучи мальчишкой, спас вам жизнь. А другой, Ильясов Мамет с вашей троюродной сестрой, ругиёй, вроде как встречался. А ещё перед этим я слышал, что жена моя незадолго до смерти ваше имя упоминала. Вот я и хотел спросить у вас. Может, что расскажете по этому поводу? Если, конечно, такое возможно, поспешил добавить Дмитрий Анатольевич. Латимуршут Выслушал моего клиента внимательно. Затушила коรัก и вынула из пачки новую папиросу. Вот, значит, как. Нет. Не обманул тебя Алек. Спас он мне жизнь когда-то. Я вам расскажу обо всём только потому, что думаю, вреда от этого никому не будет. Не поможет вам мой рассказ? К тому же, правда есть правда. И скрывать её не стоит. Я, по крайней мере, так думаю. Я весь внимание, кивнул Степанов. Да, не обманул вас Алек Кулиев. И Мамед Ильясов мне знаком. Алек совсем мальчишкой был, когда произошёл тот случай. Алик растризвонил на всю округу, что лоты Муршуда убить собираются. И тем самым мне жизнь спас. Я узнал, кто тот мальчишка, и на следующее утро к нему в гости явился. Я тогда Алику сказал: "Ты, джигит, пока ещё мал совсем, жизни не знаешь. Но то, что ты для меня сделал, Я навек не забуду. Когда вырастешь, если в моих силах будет спасти жизнь тебе или кому-то из твоих близких, ты ко мне обращайся. У любого, кто по уличным законам живёт, спроси, где найти Лот и Муршуда, и я приду лично. Только представиться не забудь. Я помогу. И не бойся, когда вырастешь, что лоты мор shut всё запомнитовал. Лоты о тех, кто ему жизнь спас, всегда помнит и обещание своё держит. Сказал я ему это, потрепал по головке и отпустил резвиться, пока не выраст. А то как вырастешь, там уж не порезвишься. Мам, Алик об этом не говорил, заметил Степанов. Конечно, не говорил, откликнулся Лоты Муршут. А что же тут удивительного? О таких вещах говорить не принято. Кстати, за должком этим он явился много лет спустя. Ильясову Мамеду, тому самому, о котором вы говорили, жизнь спасал. Вот как Изумился Дмитрий Анатольевич. Угу. Мамет этот начал с моей сестрой, троюродной, руги её и встречаться. Ну и соблазнил её бедняжку, честь ей лишил до свадьбы. А у нас в Азербайджане с этим строго. Девушке обесчещенной очень трудно потом за приличного человека замуж выйти. Почти невозможно. Рукия этого Мамеда любила, а он жениться отказался. Ну, Рукия ко мне за помощью и обратилась. Что делать, спрашивает. За другого замуж мне уж не выйти, а Мамед ни в какую не соглашается. Ну, я и прислал к этому вашему Ильясову своих ребят. Привели Мамеда этого ко мне. Хотел я его заставить жениться, он вроде даже согласие дал, только смотрю я по ходу разговора на него и думаю. Несчастлива будет Ругия с ним, не любит он ее. И решил я вашего Ильясова к Аллаху отправить. «Иди, — говорю, — не нужна никому твоя женитьба». Ильясов понял, что не жить ему больше. А сам я своим ребяткам говорю, чтобы поглядели, куда он идёт. И убрали так, чтобы всё как несчастный случай выглядело. Идёт Ильясов по улице, дрожит как заяц. Смотрю я на это в окошко. Она встречу с Мамеду Алиг Кулиев идёт. Я-то за его жизнью с тех пор, как тот случай в Сумгаите произошёл, следил, а потом и узнал сразу. Поздоровались Алекс с Мамедом, поговорили. И пошёл Мамед назад ко мне. Только не один, а в сопровождении Алика. Я уж обо всём догадался. Весь чай в чайнике закончился. И толстая женщина, как мне позже объяснил Степанов, скорее всего, бывшая владелица и чайханы, унесла его, взамен притащила новый. Алотымур-шут продолжал рассказ. Стоят у меня на пороге. Забыл что-нибудь, Мамет, спрашиваю. А Алик мне говорит: Помните, Лати Муршут, вы мне говорили, что поможете спасти жизнь любого человека, если это в ваших силах? Помню, конечно, отвечаю. Лоты словами не бросается и ничего не забывает. Этот человек говорит, что ему грозит опасность и что в ваших силах его спасти. Это мой хороший друг, Помогите ему, пожалуйста. Я посмеиваюсь. Как же, думаю, друг хороший. Просто это такой мешок с деньгами, что отказываться, когда можно взять, глупо. Ну что ж говорю. Лоты обещаниями не кидается. Если так, считай, опасности ему больше не грозит. А потом уже к Мамеду Ильясову обращаюсь. Аллаха благодари, Мамед. Сегодня повезло тебе, как никогда в жизни. Сходи в мечеть, помолись, Мамед. Латы своё слово держит. А Алику говорю. Значит, квиты мы с тобой, Алик. Спокойно теперь моя душа. Лотыр-шут на некоторое время замолчал, а потом скрутил очередную папиросу. "Да, вот как всё было", проговорил он. "Так всё и было". "И больше вы ни с тем, ни с другим не встречались?" задал вопрос Дмитрий Анатольевич. Лотыр-шут покачал головой. Я свой долг верну. Зачем они оба мне нужны были после этого? Кстати, с тех пор Алику Мамет был должен. Интересный человек этот Алик. Два человека с его помощью жизнь себе спасли. Мне, по крайней мере, о двоих известно. Кстати, долг Ильясов стал выплачивать Алику вскоре после того случая. Ильясов Аликов с его двумя приятелями в свой бизнес взял. Так они из простых спекулянтов в свободные предприниматели выбились. Из спекулянтов? Из спекулянтов. Этот Алик кассетами пиратскими торговал в своё время. Давным-давно. Перестройка тогда шла. Он даже по делу о спекуляции в суде отдувался. А приятели эти кто? У них фамилии случайно не Берцман и Чумаков? Может быть, и Берцман с Чумаковым, я не знаю. Вы у их коллег бывших спросите. Они, кстати, тоже в люди выбились. Магазином теперь круто им заправляют. «Меломан» называется. По всему городу у них есть филиалы. А те, кто с Аликом работал, теперь всем заправляют. Думаю, они до сих пор левой продукцией не брезгуют. А как Куриев с Ильясовым познакомились, не знаете? Да я что вам? Аллах всемогущий, чтобы всё знать. Нет. Если захочу, конечно, я всё узнаю. Да только дело мне до всего этого нет. А вот Аллаху до всего дело есть. А я простой лоты. Я едва сдерживалась, чтобы не улыбнуться. Выражение простой лоты. Звучало несколько забавно. Многие хотели бы иметь такую власть, какую имеют простые лоты. Да и не сам ли Муршут не так давно упоминал, что знает практически обо всём, что происходит в городе? Я заметила, что в его словах полно противоречий. Эти противоречия проскальзывали и далее. что я неизменно отмечала. Я вам помог как-нибудь своим рассказом поинтересовался Лота и Муршут. Пока не знаю, ответил Дмитрий Анатольевич. Но теперь я знаю о биографиях некоторых из своих компаньонов куда больше, чем прежде. К тому же, теперь мне известно, как попал в Экспресс-лайф Кулиев. А подобные вещи знать никогда не помешает. Лотимур шут пожал плечами. Хотите у меня спросить что-нибудь ещё? Меня мучает один вопрос. Почему моя жена перед смертью ваше имя упоминала? Лотимур шут вскинул брови. Да. Вы говорили об этом, а я совсем забыл. Мне подумалось, что Лоты никогда ничего не забывает. А как звали вашу жену? Елена Руслановна Степанова. Лоты муршут покачал головой. Первый раз слышу. Понятия не имею, отчего она обо мне вспоминала. А с Чумаковым и Берцманом вы не знакомы? Нет. И с Ильясовым или Кулиевым со дня тех событий, которые вы описывали, не пересекались? Нет. В таком случае, Лотый Муршут, у нас к вам больше нет вопросов. Извините, пожалуйста, за беспокойство. Ничего. Криминальный старичок поднялся с места, положил несколько купюр достоинством в тысячу монат с изображением государственного деятеля времен первого независимого азербайджанского государства под чайник и зашагал прочь. Звали изображенного на купюрах деятеля Мамед Амином Расулзаде, и голова его была лысой, за что и прозвали купюры в народе мамедами или лысыми мы с дмитрием анатольевичем тоже покинули чайхану а сколько стоит чайник чая спросила я сколько оставишь сколько совесть подскажет ответил степанов обычно кладут пару мамедов